Лиса спаслась, тигр погиб. Погналась лиса за кроликом и провалилась в глубокую яму. Она билась, билась, все лапы ободрала, морду исцарапала, не выбралась из ямы. Затявкала лиса от страха. В это время поблизости охотился тигр. Он подошел к яме, спросил. «Ты зачем сюда забралась, лиса? Почему тявкаешь?» Лиса отвечает. «Разве ты не знаешь, что сегодня небо упадет на землю и всех раздавит?» «Ничего не слыхал об этом», — признался испуганный тигр. «Потому я и спряталась в этой глубокой яме. Мне-то теперь нечего бояться». «А ну, подвинься!» — закричал поспешно тигр. «Я тоже посижу немного в этой яме». «Для тебя, господин, всегда найдется место», — сказала приветливо лиса. Когда тигр оказался рядом с лисой, она спросила. «Скажи мне, повелитель, ты сегодня никого не убивал?» «Нет», — ответил тигр. «Не успел». «Это очень хорошо». «Не понимаю, чему ты радуешься?» Удивился тигр. Тут лиса всплеснула лапами и воскликнула. «Ах, я беспамятная! Забыла сказать тебе! Тот, кто сегодня убьет кого-нибудь или искалечит, тот не спасется даже на дне самой глубокой ямы!» Сказала так лиса и укусила тигра за хвост. Тигр поджал хвост и сердито посмотрел на лесу. А лиса, как ни в чем не бывало, прибольно укусила его за ухо. Я разорву тебя на мелкие части! зарычал гневно повелитель джунглей. Если ты убьешь меня или ударишь, на тебя упадет небо! сказала лиса, и снова укусила тигра за ухо. Тогда тигр вышвырнул лису из ямы и закричал: Пусть тебя раздавит небо, раз ты такая нахальная! А лиса только того и добивалась, чтобы выбраться из ямы. Она побежала на лужайку. Где пастух пазбуевала и рассказал ему о тигре. Пастух времени зря не терял. Пришел к яме и застрелил тигра.